В самом сухом и просторном отделении у меня стояли большие глиняные горшки моего изделия и штук 14 или 15 глубоких корзин по пяти или шести мер каждая. Все это было наполнено разной провизией, главным образом зерном, частью в колосях, частью вымолоченным моими руками. Неподалеку от моего укрепления, под горой,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 и матросская шинель, чтобы укрываться по ночам, так как я часто проводил здесь по несколько дней. К этой усадьбе примыкали мои загоны для коз. Оградить их мне стоило невероятного труда. Я так боялся, чтобы козы не проломали изгородь, что вечно укреплял ее новыми кольями и успокоился только тогда, когда в ней не осталось ни одной щелки. «Все это показывает»,